крек -па. «Возможно, именно так чувствует себя фортек, который понял, что попал в ловушку и уже не выберется из нее», — подумал Баркельби и сел на широкий плоский камень. Прожектор, прикрепленный к левому плечу его скафандра, освещал пространство обширной пещеры. Всю поверхность ее стены и потолка покрывали странные объемные образования, отдаленно напоминающие механические цветы, высеченные в камне. Баркельби хотелось бы в них видеть природные абстрактные формы силами эрозии в местном микроклимате, вытравленной в скалах. а не рельефы, которые очень давно, пока времени не с них все детали, изображали нечеловеческие фигуры, совершавшие тревожно-загадочные действия, подсмотренные в некоем древнем забытом мире. Но рядом с Баркельби присутствовало нечто такое, что не оставляло ему выбора. Он уже миновал несколько таких пещер. Все они имели вид огромных кубических камер правильной формы. Все они были частью старинного комплекса туннелей и подземных сооружений, лишь в малой степени благоустроенных людьми, которые некогда занимались их изучением. И все эти пространства были пусты, кроме одного. Баркельби все время шел на юг, как велела ему Сихамур. Подгоняемый нерегулярными толчками, рвущийся наружу крех-пы, он двигался вдоль путей узкокалейки по направлению к бывшему штабу командования. Сихомур подробно объяснила ему, как добраться до этого штаба, как найти кабинет человека, который много лет назад курировал деятельность военных ученых, работавших в комплексе, и где следует искать расположенный там сейф. Она сообщила Баркельбе, что в его холодном... В бронированном чреве спрятана закодированная магнитная карта, и что только с ее помощью можно открыть двери и заполнить водой сухой док, в котором находится маленький патрульный катер, их единственная надежда на побег. Шифр к сейфу Сихамур тоже дала. Баркельбе показалось подозрительным, что она его знает, но он промолчал, а затем вместе с Тарсусом отправился в сухой док, чтобы заправить катер и проверить, исправно ли функционируют все механизмы судна. Баркельби знал, что ему делать, понимал, почему они должны разделиться, и верил Сихамур, когда она говорила, что другого выхода нет. Но чем глубже уходил лабиринт подземных коридоров, тем сильнее его охватывало беспокойство. Хуже того, он понятий не имел, откуда взялось это чувство. Проблема была не в страхе, поскольку это место, несмотря на нарастающее присутствие крех не вселяло страха. Дело было в другом. Баркельби казалось, что с каждым шагом он все больше удаляется от знакомого ему мира и словно пробуждается от длительного утомительного сна, при том, что просыпаться ему почему-то вовсе не хотелось. В итоге Баркельби пришел к выводу, что источником его беспокойства стало именно это странное чувство неохотного пробуждения, когда все, что он встречал на своем пути, медленно возвращало ему ясность мышления, хотя то вовсе не казалось ему замутненным, и разгоняло туман, окутавший его воспоминания, хотя ему не казалось, будто доступ к ним в чем-то ограничен. Каким-то неуловимым образом на сознание Баркельби влияли эти пустые жилые отсеки, темные штольни с ржавыми брошенными машинами, Лаборатории, где все еще царил образцовый порядок, но все столы, мензурки, пипетки, автоклавы, микроскопы и горелки были припорошены тоненьким слоем ине, матово-сияющим в свете прожектора, как морозная пыль. Что-то неопределенное направляло внимание Баркельби на массивные глыбы стеклянных мониторов для вычислительных машин, по-видимому, все еще работающих, потому что за толстым стеклом, покрытых ледяной коркой, слабо мерцали размытые строки нечитаемых символов и цифр. Но наибольшее воздействие на него оказали эти обширные пещеры, загадочные кубические камеры, которые он то и дело проходил и которые манили его своим пустым пространством магнитно резонирующим с тем, чего он еще не мог распознать, хотя оно уже медленно выступало из-под схлынувших волн сонной яви, что затмевало ум. Поэтому, когда он, наконец, добрался до заброшенного штаба командования двухэтажного здания из темного кирпича, построенного под отвесной стеной высокого коридора, и заметил, что рядом, не более чем в 25 ярдах, от этого места находится очередной характерный вход в Кубическую пещеру, Баркельби внезапно решил, что сейф может еще немного подождать и направился в сторону камеры. Он подошел к входу, осветил внутреннее пространство прожектором и непроизвольно отпрянул с криком. Камера не была пустой. Баркельби растерянно вглядывался в темноту, плотно заполнявшую помещение, и только спустя несколько долгих мгновений с трудом убедил себя вновь попытаться заглянуть. Что бы там ни находилось, оно точно не живое и не бросится на него, потому что в противном случае оно бы уже давно это сделало. Он собрался с духом и медленно поднял прожектор. Свет скользнул по каменистой земле, а затем лег на темно-коричневую, как бы керамическую поверхность большого объекта, парящего в воздухе посреди пещеры. Баркельби понятия не имел, что это может быть. Объект не менялся, но в то же время постоянно представлялся чем-то иным. Огромным червем, свернутым в шар. грянцевым скрюченным щупальцем, шарообразным механизмом, сложенным из тысяч микроскопических шестеренок, вращающихся со скоростью растущей травой, хрустальный скорлупой, внутри которой переливается густая зернистая темнота, блистательным сознанием медленного света, которое при смещении луча прожектора лениво отражается в призмах бесчисленных жидких фасет и очерчивает в воздухе невозможную форму многомерной линзы, искривленную чудовищно нелепым образом. Много форм, много сущностей и вещей, скрытых в одной форме одной сущности и вещи. Или одна сущность, одна вещь и одна форма, скрытые во многих сущностях, формах и вещах, которые невозможно назвать и которые излучали каждое из своих значений на каменные стены камеры и на Баркельби. А он смотрел и смотрел на объект и на причудливые барельефы, покрывающие стены. Баркельби не мог их понять, но чувствовал, что они являются частью объекта, проекции его сущности, успокаивающий тревогу и воздействующий особым очень глубоким образом. Неожиданно ему вспомнилась покойная мать, которая в те времена когда он был маленьким мальчиком любила класть руку на макушку его головы, но перестала это делать, когда в 14 лет он начал ее перерастать. Он не мог вспомнить лицо матери, но все же помнил тепло ее рук и только сейчас понял как ему не хватает ее. Баркельби закрыл глаза, Он почувствовал жар собирающихся слез и духоту, сковывающего волнение, и беззвучно всхлипнул. Тишина окутала его, как кокон. Объект бесшумно парил. В сферическом аквариуме, встроенном в скафандр на уровне груди, траксах пульсировал тихим электричеством. Кряк-хпа стучать, но было непонятно. То ли она уже вышла из своего заточения, то ли неподвижно застыла, ожидая, что же произойдет. Внезапно Баркельби ощутил макушкой знакомое тепло. Он открыл глаза и понял, что попал в ловушку. Под впечатлением от увиденного он сел на широкий плоский камень. Баркельби расстегнул пряжку и раздвинул щитки скафандра. Он вынул руку из бронированного рукава, просунул пальцы под стекло шлема и вытер слезы потом не обращая внимания на мороз заползающий в скафандр потянулся к подмышке к кобуре в которой спал зергот он схватил приклад и без особой надежды попытался его разбудить с тех пор как Баркель застрял в этом забытом богами и людьми вместе он делал это уже много раз но эффект всегда был один и тот же тишина никакого отклика и ничего не изменилось все хватит «Ты слышишь? Меня тошнит от тебя!» — крикнул Баркельби и швырнул зергота о стену. Оружие отскочило от скалы и с металлическим лязгом упало в углу пещеры. Эхо подхватило этот звук и понесло его в вглубь лабиринта подземных коридоров. Баркельби вслушивался молчание оружия и ждал. Он чувствовал, что это вопрос минут. Не ошибся. это все? Ничего другого не пришло в голову?» «Ты заслужил», — мрачно ответил Баркельби. «Я не утверждаю, что нет, но у меня не было другого выхода. Для таких, как ты, это всегда трудно. Вы с рождения существуете глубже других, но ты, кажется, особенно невосприимчив к мигающим в огням. Ты делаешь все, чтобы не обращать на них внимания. Ты игнорируешь...» Намеки и подсказки. Ты манипулируешь воспоминаниями, в нужные моменты отвлекаешь внимание, подвергаешь цензуре ощущения. Никто не сравнится с тобой. Поэтому мне в итоге пришлось импровизировать и придумывать что-то радикальное». «Это не имеет значения. Мне все равно, зачем ты это сделал. Меня интересует только, как мне отсюда выбраться. Если ты мне скажешь, то я, возможно, возьму тебя с собой». «Есть несколько вариантов, но тебе ни один не понравится. Кстати, я рассчитывал, что любопытство еще раньше приведет тебя к бронированным воротам, за которыми заперта крекпа о которой тебе так много рассказывала Сихамур». «Не Сихамур, а ты!» «Признайся, что она вышла убедительной!» «Да пошел ты!» Зергот весело расхохотался. «А я с ней», — пробормотал Баркельби и почувствовал, что краснеет. «Мастурбация тебя тоже смущает?» «Как ты можешь сравнивать? Ведь это ты ее создал. Когда она жила, я даже не пытался себе представить, что было бы, если бы она и я, мы вместе. Это было... Это было...» Какое-то время он подыскивал нужное слово, пока, наконец, не крикнул. «Отвратительно!» «Не ври, я знаю, что тебе понравилось, только тот Баркельби, в которого ты так веришь, не позволяет тебе признаться честно». «Что ты пытаешься мне сказать?» — в ярости закричал Баркельби. «Довольно этих игр. Ты ни разу не потрудился узнать меня по-настоящему, поэтому понятия не имеешь, кто я. Ты не знаешь, что мне нужно, к чему я стремлюсь, что мне нравится. Это ты все время лжешь и искажаешь реальность, чтобы использовать меня в своих целях. Я не хочу и не должен знать тебя. Ты мне даже не нравишься. По правде говоря, мне достаточно того, что я знаю, самое главное. То, что ты с таким самозабвением от себя скрываешь. Я уже не помню, сколько раз я пытался открыть тебя, расширить твое поле зрения. Но почему-то ты столь же мало восприимчив к моим усилиям, как какой-нибудь глупый фартак. Только Ферос смог повлиять на тебя. Он единственный, кто смог тебя направить в нужную сторону. Мне пришлось прибегнуть к хитрости. Правда, результаты пока малоутешительны, и не все получилось так, как я планировал, но мы на правильном пути. Сказала раздраженная заноза в заднице. «Почему бы тебе не оставить меня в покое? Чего ты, собственно, добиваешься?» Зергот снова расхохотался. «Я? Почему ты не избавился от меня?» «Ты можешь честно ответить на такой вопрос. Ты когда-нибудь задумывался, из чего меня выковала мать-императрица? Бьюсь об заклад, ты прекрасно помнишь боль, которую чувствовал, когда она отрывала меня от твоего сознания. Это воспоминание заставит тебя задуматься?» Баркельби побледнел. «То есть ты?» — начал он но не смог закончить эту мысль, потому что она показалась ему слишком страшной и в то же время болезненно очевидной. «Ну, конечно! И то, что ты бросил, чтобы облегчить себе жизнь, это просто кусок металла. Он был нужен, чтобы тебе было за что зацепиться, но, говоря по правде, он ко мне не имеет никакого отношения». «Ложь! Все ложь! В основном твоя, как звезды, нарисованные на картоне». «Я заманил тебя сюда, чтобы ты их содрал и увидел, как легко отслаивается краска, которую ты использовал, нарисовав их, и чтобы ты увидел, что скрывается за картонными стенами». Баркельби сидел в оцепенении. Его мысли напоминали рассыпанную головоломку, которую уже никто не смог бы собрать воедино. Он повторял снова и снова. «Я не слушаю тебя. Я не слушаю тебя». «Я не слушаю тебя, я не слушаю тебя!» «Но что-то, что в тебя открывается, когда ты смотришь на то, что здесь висит и ждет, слушает тебя очень внимательно. Ты чувствовал, как она поселилась здесь, не так ли? Чувствовал, как сгущается ее присутствие, как она вырывается из узкого тесного места, разрастается во все стороны, меняет запах воздуха, мягко морщит поверхность камней». Она всегда была здесь, но материализовалась только благодаря тебе. Я подозревал, что до этого может дойти и был уверен, что если какая-то из них узнает тебя, ты сразу же подчинишься силе ее притяжения. Баркельби замолчал и посмотрел на объект. Так это и есть Крэкпа? спросил он. В его голосе звучало явное разочарование, которое очень удивило его, потому что он был уверен, что ему все равно. «Нет, у тебя не возникло бы сомнений, если бы это была она». «Тогда что это?» «Очень старая мысль, мысль, которая созревает и ждет». «Что ждет?» — рефлекторно спросил Баркельби, хотя ничего не понимал. «Пока не придет время». «Из-за нее сбежали исследователи». — Я так не думаю. Лишь немногие могут их увидеть. — Ты хочешь сказать, что их больше? — На самом деле, ни одна из кубических камер, что ты видел здесь, не пуста. Варкельби задрожал. Пронзительный холод отвлек его внимание. Он вспомнил, что забыл застегнуть и герметизировать скафандр. Он с трудом защелкнул стягивающие пряжки и некоторое время наслаждался теплом, наполняющим скафандр. Это помогло ему успокоиться. «Ладно», — сказал он, — «хватит, зергот, я знаю, что это твоя работа, и ты больше не обманешь меня. Убери это». «Никакая сила не сдвинет ее с места. Миры возникают и распадаются вокруг них, но они остаются на месте. Они ждут, пока что-нибудь не приведет их в движение, зарядит, настроит, пока они не станут чем-то иным, чем-то неизменным». Откуда тебе знать такие вещи? Ведь ты якобы часть меня, а я ничего об этом не знаю, усмехнулся Барклби. Не Барклби это знает, а то, что верит, будто им является. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, и не хочу знать, чего ты от меня добиваешься. Я свободный человек и буду делать то, что считаю нужным, нравится тебе это или нет. И что же ты теперь будешь делать? Я ставлю тебя здесь а потом найду способ выбраться из этого проклятого места и вернуться в Лакудон, откуда при первой же возможности отправлюсь в Анаферику. Что ты на это скажешь? — Да, пожалуйста, иди. — Так просто? — Да. — И ты меня не остановишь? — Нет. Баркельби встал, повернулся спиной к парящему в воздухе предмету и хотел выйти из камеры, но не смог. Что-то останавливало его. — Отпусти меня. — Это не я. — Не верю, отпусти сейчас же. — Я не могу. — Значит, это все таки ты. — Я же сказал, что нет. — А кто? — Ты сам знаешь. — Сколько раз мне повторять, что я понятия не имею? — истерично прокричал Баркельби. — Успокойся, тебе уже ничто не поможет, разве что ты сам. Баркельби задыхался. Сердце бешено колотилось, в ушах стучала кровь. «Отпусти!» — огрызнулся он. «На самом деле я не знаю, являюсь ли частью тебя. Может быть, да, может быть, нет. Но, думаю, мне будет так же больно». «Ну, отпусти меня, отпусти!» По лицу Баркельби потекли слезы бессилия. Его охватили досада и отчаяние. «Почему ты не хочешь меня отпустить?» — простонал он. «Не ной!» «Повернись и посмотри на предвечную мысль!» Баркельби перестал бороться с силой, которая мешала ему покинуть камеру, и послушно выполнил приказ Зергота. Неподвижный переливающийся смыслами объект успокаивал его истеричные всклипывания. «Что ты чувствуешь, когда смотришь на нее? Держу пари, тебе не все равно!» Баркельби кивнул, потому что его макушку вновь закрыло тепло материнской ладони. «Что-то приятное. То, что я помню с детства», — признался он. «Несомненно, ты так это воспринимаешь, но это глубже, намного глубже. Сихомур видела в этом тень эмоционального луча, который соединяет таких, как ты, к привязанным к вам существами. А я был уверен, что ты пойдешь по этому следу и, наконец, узнаешь правду. Мы оба ошиблись. Не впутывая ее в это». Мертвые не могут отстаивать свою правоту. Чего ты можешь знать об этом? Я заблокировал твои фальшивые воспоминания и создал иллюзию, которая заставила тебя думать, будто ты встречаешь Сихомур впервые в жизни. Я хотел, чтобы ты снова влюбился в нее, а затем обнаружил, что это всего лишь иллюзия, имитация реального человека, который когда-то значил для тебя очень-очень много». Я надеялся, что секс свяжет тебя с копией сихомур настолько сильно, что ее повторная потеря эмоционально разрушит тебя и вызовет сильное потрясение, которое выведет на поверхность сознания настоящие воспоминания. К сожалению, как обычно в твоем случае, это мало что дало. И ты все еще благополучно дрейфуешь далеко от истины. К счастью, то, что я устроил все это здесь, в области притяжения закулисного пространства, рядом с Крэгпап позволила вывести тебя на такую низкую орбиту, что ты больше не сможешь подняться. Баркельби пренебрежительно улыбнулся. «Ты не путаешь мне воспоминания. Это правда. Сихамур мне нравилась, и я даже пытался с ней встречаться, но она быстро отвергла мои ухаживания, а потом погибла, придавленная одной из тех угловатых спор, которые иногда отрываются от канатов альпанейской лебедки». Между нами не было никакой романтики, мы ни разу не спали вместе. Откуда вообще взялась эта мысль, будто... Я знаю, что ты понимаешь, это твое дело. Ты манипулировал своими воспоминаниями, чтобы убежать от горя и того, что действительно видел. Не смеши меня. Так и было. В конце концов, ты будешь сопротивляться до конца, это понятно. Холодная дрожь пробежала по спине Баркельби, Где-то далеко мелькнуло безжалостное анафериканское солнце. «Что это было?» — спросил он, чувствуя, что эмоции сдавливают ему горло. «Сияние истинных воспоминаний. Через минуту они вернутся, и ты вынужден будешь с ними смириться. Я об этом позаботился. Видишь?» Воздух вздымается над скалистыми холмами. Развивается выгоревший полотняный навес. Брезент, из которого его сшили, когда-то был светло-коричневым, но солнце и колючие песчинки, разносимые горячим ветром, придают ему бледно-желтый болезненный оттенок, который у Баркельби ассоциируется исключительно с одиночеством. — Видишь? — Нет. — Как хочешь. Его разбудила тишина. С тех пор, как капитан Берг перевел его в крошечный и частично разрушенный форт Сулес, где ему пришлось в одиночестве нести службу, еще ни разу не случалось, чтобы ветер, дующий со стороны ящерных гор, умолкал хотя бы на короткое время. Баркельби медленно сел на полевую койку, на которой не только спал, но и проводил большую часть времени долгими жаркими днями. Он потянулся к зерготу, чтобы разбудить его, но передумал, убрал руку и стал подниматься, стараясь это делать как можно тише. Но в холодном неподвижном воздухе легкий скрип старых пружин показался ему едва ли не канонадой, которая не могла не привлечь внимания того, что скрывалось во мраке. Баркельбей раздраженно впыркнул, надел ботинки и вышел из-под брезента, служившего импровизированным навесом. Он расположился на крыше единственного здания, форте, потому что только в этом месте мог чувствовать себя в полной безопасности. Стены не давали никакой защиты с тех пор, как ворота были выломаны, а здание разграблено. В отсутствие формикрудов матери-императрицы кто-то вынес из здания всю мебель, вырвал дверь с косяками и снял ставни, а потом сжег все это посереди двора. Когда Баркельби прибыл сюда, он в первую очередь обратил внимание на вездесущий запах Гарри, который буквально впитался в это место. Да так, что даже спустя почти 4 месяца он не смог к нему привыкнуть и по-прежнему чувствовал в воздухе. Однажды он подумал, что если бы вынес за стены остатки пепелища всю эту раздражающую груду пепла и недогоревший щеп, то, возможно, наконец-то избавился бы от отвратительной жирной вони, щекочущий горло. Но взявшись за это, Баркельби быстро обнаружил в зале странные ажурные кости, длиннее его руки, и тут же отказался от этой идеи. Все необходимое для жизни он собрал на крыше. Сюда можно было попасть только одним способом — по вмонтированным в стену металлическим перекладинам, которые Баркельби в любой момент мог заблокировать тяжелым ящиком. Он изрядно намучился, чтобы с помощью Валатриса поднять его на крышу, но вовсе не считал, будто он представляет собой непреодолимое препятствие. Баркельби рассчитывал лишь свести к минимуму риск внезапного нападения и в случае опасности выиграть несколько драгоценных мгновений, необходимых для пробуждения зергота. Баркельби редко спускался на землю. На самом деле он делал это только тогда, когда ему нужно было набрать воды из колодца или воспользоваться разваливающимся сортиром, то есть небольшой кабинкой из гофрированного металла, которую наспех сколотили над неглубокой ямой, вырытой в песчаной почве. Разграбленное здание стояло выше стен форта, поэтому с него баркальби открывался прекрасный вид во все стороны. Он обложился алюминиевыми контейнерами с провизией, которые несколько раз в месяц сбрасывали ему в Алатрисы капитана Берка. И, спрятавшись под брезентовой тряпкой, защищающей от палящего солнца, целыми днями просиживал на полевой койке и наблюдал в бинокль мертвый пейзаж в рябе раскаленного воздуха. Баркель бы понятия не имел, зачем его сюда перевели. Берг так и не объяснял ему этого а Зергот утверждал, что знает не больше его. Абсурдность ситуации, в которой оказался Баркельби, и долгие часы утомительной скуки привели к тому, что уже через пару недель он начал размышлять о побеге из форта, об отказе от Зергота, об опасном путешествии в вглубь ящерных гор, о драматических поисках воды, напряженной охоте на птицы, другую мелкую дичь, и о многих иных, Необычайных леденящих кровь приключениях, которые ждут его там, за горизонтом, в самом сердце этой огромной страны Анафриканского континента. Однако он умел отличать фантазию от действительности реально оценивать свои шансы, а потому знал, что на самом деле никуда отсюда не денется. Но, как ни парадоксально, инфантильные мечты о побеге и героических перипетиях помогли ему постепенно смириться с изгнанием, и укрепили в нем уверенность, что он останется здесь, потому что другого выхода нет. Баркельби знал, что находится в Сулесе менее четырех месяцев, но ему казалось, что прошло гораздо больше времени, много-много лет, достаточно долго, чтобы солнце выжгло до костей наивную веру в то, что можно понять мир, управляемый волей Беленусов. Однако Баркельби пришел к выводу, что и до их пробуждения было отнюдь не легче, что эта реальность... Единственная, которую он знает, всегда хорошо хранила свои тайны. Он ухватился за эту мысль и нашел в ней утешение. Он холил и лелеял ее, чувствуя, как медленно день за днем с него спадает тяжесть вины. В конце концов, его мертвый брат стал выглядеть на фотографии как чужой человек, лицо которого не вызывает никаких эмоций, и перспектива остаться в Порте Сулес — на всю оставшуюся жизнь перестал казаться Баркельби такой уж страшной. Тогда призрачная тишина и разбудила его посреди ночи. Он подошел к краю крыши. Луна сияла на безоблачном небе, как серебристый щит, выкованный из жесткого света. В ушах шумела безветренная тишина. В поле зрения ничего не перемещалось. Лунное сияние мягко ложилось на каменистые склоны ящерных гор, и бесшумно стекала с кромок дюн. Тишина и спокойствие. Однако что-то было не так. Баркельби нервно сглотнул слюну. Ему казалось, что за ним кто-то наблюдает, кто-то затаился в темноте. Баркельби пытался объяснить себе это чувство обычной паранойей, но никак не мог избавиться от этого назойливого ощущения, от которого бегали мурашки по коже, и все чесалось. Он повернулся, решив вернуться под брезент и разбудить Зерготта, чтобы чувствовать себя более уверенным, но застыл на месте. Темный, зыбкий силуэт очень быстро приближался с востока. Прежде чем Баркельби успел двинуться с места на форт, трепеща крыльями, налетела огромная туча и погасила луну. — Спокойно, спокойно, это просто птица, — сказал себе баркальби Стая, пролетевшая над фортом, была действительно огромной и, казалось, состояла из птиц самых разнообразных видов. Баркельби не мог поверить, так ли это, потому что было слишком темно, и он задался вопросом, возможно ли вообще нечто подобное. Но прежде чем он пришел к каким-либо разумным выводам, стая миновала форт, луна вновь засияла в полную силу, и оказалось, что это и в самом деле разные птицы, как большие, так и маленькие, Дрозды, марабу, цапли, аисты, выепи, стрижи, чайки. Среди них можно было заметить и множество летучих мышей. Баркельби растерянно смотрел, как они исчезают вдали, а потом посмотрел в ту сторону, откуда прилетела стая. Тучи клубились на горизонте. Они иногда появлялись над пустыней, так что ничего удивительного в этом не было. Но на этот раз они двигались с удивительной скоростью и необычайным способом, Вспенивались, переливались, резко вздымались и опускались, как мутная бурлящая вода. Баркельби чуть приподнял глаза, и тонкая, но очень острая игла ужаса вонзилась ему в мозг. Там что-то было, что-то настолько огромное, что уже теперь закрывало собою половину неба. Оно надвигалось с востока, толкая перед собой облака. Баркельби потянулся за биноклем и дрожащими руками поднес его к глазам. Прямо на него летела темная угловатая глыба, больше, чем он мог себе представить. Ее стекловидная поверхность была покрыта сложной сетью глубоких трещин и округлыми выпуклостями в форме сегментарных куполов, блестевших в лунном свете. Эта поверхность напоминала панораму какого-то чуждого, нечеловеческого города, наблюдаемого с большой высоты. Однако подобная ассоциация была лишь инстинктивной защитой разума, который любой ценой пытался приручить, назвать, поместить в иной контекст то, что видит, и по мере того, как гигантская форма приближалась к форту, он все хуже с этим справлялся. Баркельби опустил бинокль и застыл, словно под гипнозом. У него даже не возникло желания броситься к зерготту. Что он мог сделать? Как можно противостоять чему-то подобному? Неведомое надвигалось беззвучно, страшное, неумолимое, сокрушающее сознание размерами и непостижимой природой. Постепенно оно заслоняло весь небосвод. Баркальби поднял голову, высоко в небесах клубились мощные кучевые облака. Наконец глыба титан погасила луну. Внезапно страх исчез, спокойствие разлилось по Баркальби подобно густому сиропу. Без страха он наблюдал проплывающее над ним слегка рифлёное дно объекта, ему показалось, будто он смотрит вовсе не вверх, а вниз, глубоко-глубоко вниз, в самые недра того колоссального неведомого объекта, который, по-видимому, был полупрозрачным, поскольку сквозь него слабо просматривался круглый диск Луны. Вдруг Баркельби понял, что это вовсе не Луна, это было нечто, застрявшая в центре этой глыбы и излучавшая собственный свет. Иной, отличный от луны свет, красивый, золотой, тот, который он уже когда-то видел. «Хватит, черт возьми, хватит! Убирайся из моей головы!» — крикнул баркальби и тут же вернулся в каменную камеру. «Как же ты сопротивляешься!» «Ничего такого не было! Однажды Берг отозвал меня без всяких объяснений». Но не без причины. Оставь меня в покое. Ты не хочешь этого. Поверь мне, давайте сосредоточимся на Сихамур. Ты опять начинаешь. Я же говорил, между нами ничего не было. Ну да, конечно. Послушай, я... Перестань ныть и скажи мне, ты видишь? Ну что это? Баркельби почувствовал спиной ее взгляд и вынужден был повернуться. Сихомур стояла в открытой двери. Сложив руки, она прислонилась к косяку. «Готов?» — спросила она. Баркельби неуверенно улыбнулся. «Следишь за тем, чтобы я не сбежал?» «Никто тебя ни к чему не принуждает. Это был не приказ, а предложение. Хочешь — пойдешь с нами. Не хочешь — возвращайся на базу. В больнице ты не останешься. Ты всегда такая принципиальная. По обстоятельствам». «Каким?» «Смотря с кем я говорю. Но я не какой-то там новобранец. Я знаю, у меня тоже есть такой говорящий кусок металла, который может здорово запудрить мозги. Мы идем?» Баркельби молча склонился над открытым чемоданом, словно ему нужно было время подумать, хотя на самом деле решение он принял уже два дня назад, когда Сихомур пришла к нему в первый раз, и он понятия не имел, почему сейчас медлит. Он блуждал среди рассеянных мыслей и полусознательно водил пальцами по свернутым носкам и трусам, двум парам плотно сложенных брюк, трем поношенным рубашкам и книге, которую до сих пор ему так и не удалось прочесть. Наконец он собрался с силами, одним решительным движением захлопнул чемодан, снял его с кровати и повернулся со словами «Да, пошли». Сихомор лукаво прищурилась. Ты не пожалеешь об этом? Это работа для таких, как ты, если тебя примет лебедка. Воздухоплавательная лодка уже ждет. Они вышли из лазарета и остановились в ослепительном сиянии анафериканского солнца. Сихомур подняла голову, прикрыв глаза ладонью. Баркельби сделал то же самое. На высоте, в глубинах голубой звезды безоблачного неба, висел крохотный блестящий объект, по форме напоминавший автоматный патрон, но им не являвшийся. Тут подлетели валатрисы, осторожно подхватили Баркельби и Сихамур когтистыми лапами и легко подняли в воздух. Через несколько мгновений их опустили на борт воздухоплавательной лодки, взявшей курс на Янеропу. Баркельби досталась тесная, но зато очень уютная каюта, расположенная недалеко от кормы лодки. Однако он плохо в ней спал. Как ни странно, его совсем не беспокоили причудливые комиссори, которые беспрерывно день и ночь шумно суетились у сложных приборов. Проблема была в других звуках, гораздо более тихих, но вызывающих вибрацию стен и пола. Это были странные звуки: басистые бормотания, настойчивый шепот, горловые стоны и тихие попискивания. Казалось, их издает некий безумец, который на каком-то своем непонятном языке пытается передать свои необычные впечатление. Описать то, что чувствует и видит. Баркельби казалось будто этими звуками его хотят куда-то затянуть, чтобы показать то, чего он ни в коем случае не должен видеть. И он был уверен, что ему достаточно посмотреть на все один раз, чтобы увиденное никогда больше не стерлось из памяти. Баркельби старался не думать об этих звуках, уверял себя, что это только иллюзии, и пытался игнорировать их. Но всякий раз, пытаясь заснуть в своем воображении, видел забитого и окончательно обезумевшего комиссори, которого медленно где-то под палубой перемалывала машина, превращавшая его нестерпимую боль и ненависть к миру, что вынуждает его испытать такие страдания в энергию, необходимую для преодоления силы тяжести и удержания воздухоплавательной лодки в воздухе. Вот почему Баркельби не мог заснуть. Он выходил на верхнюю палубу, куда не доходили кошмарные звуки, издаваемые лодкой, и, плотно застегнув кожаную куртку, наблюдал за проплывающими внизу облаками. В каюту он возвращался только под утро, окончательно замерзший и со слепающимися от усталости глазами. На четвертую ночь выяснилось, что не только у него проблемы со сном. Вероятно, их встреча состоялась бы и раньше, но Баркельби не знал, что существует проход, ведущий к носу лодки. Как обычно, он смотрел вниз и удивлялся, почему едва заметные клубки облаков вызывают у него такое беспокойство, как вдруг, случайно боковым зрением, заметил стремительно промчавшуюся стройную тень, которая перешагнула через высокий рейлинг и исчезла. Баркельби метнулся следом и обнаружил узкий трап, подвешенный вдоль борта. поэтому трапу он и пробирался на нос лодки в тайный угол Сихамур. Она сидела, скрестив ноги и прислонившись к небольшому хромированному куполу. Она улыбнулась так, словно давно его ждала, и жестом пригласила сесть рядом с ней. Потом они долго и молча наблюдали за комиссори, который превратился в изящное металлическое крыло и с тихим шелестом планировал на ветру кажущейся неподвижности в десятки ярдов над лодкой, мерцая отраженным светом звезд. Баркельби понимал, что ослепительная красота этого комиссори выходит за рамки человеческого понимания, что это только осколок чего-то еще более великого, того, что он, будучи человеком, не может постичь. Но, несмотря на это, вид этого комиссори вызывал в Баркельби такой восторг, что у него перехватывало дыхание. Он подозревал, что это должно что-то значить, но понятия не имел, что именно. И когда он решил спросить об этом у Сихамур, женщина без слов приложила палец к его губам, а затем поцеловала. Долго и страстно. Кус ее слюны напоминал то, что он пробовал в детстве, и это не имело никакого отношения к еде. Через неделю они добрались до альпанеев, и в поле зрения появилась лебедка. До того, как проснулись Беленусы, это была просто Белая гора, самая высокая вершина в этом массиве. Но позже она превратилась в нечто иное. Подобную трансформацию пережило множество гор, пещеры и островов, расположенных в разных местах на Земле, но только здесь появилась гигантская лебедка, главными элементами которой стали два почти восьмимильных колеса. Они вращались рядом непрерывно, 24 часа в сутки, но в противоположных направлениях. Одно наматывало толстый нескончаемый канат, а другое разматывало. Концы обоих канатов исчезали в космосе. Говорили, что они якобы были протянуты до Марсена, где была установлена похожая лебедка, Только больше, потому что в нее превратился в. Олимп Гласиус, древний, бездействующий вулкан и некогда самая высокая гора в Солнечной системе. Баркельбич читал об этом в газетах, видел фотографии, и ему казалось, что он хорошо подготовился к встрече с лебёдкой. Но когда воздухоплавательная лодка мягко села на базальтовой платформе, из которой вертикально выступали половинки огромных колес, он остановился в их тени и понял, что слишком поспешно принял предложение Сихамур. «Иди, мы тебя подождем, сказала она. Баркельби облизал сухие губы. «Что мне делать?» «Подойди к ступице, лебедка тебя проверит. Ты либо подходишь, либо нет. В любом случае, возвращайся к нам». «Откуда я буду знать, что...» «Ты поймешь. Давай, иди, это далеко». Баркельби двинулся к колесам. Ему очень хотелось верить, что на этот раз все будет не так плохо, как во время аудиенции у матери-императрицы. И, казалось бы, у него не было причин бояться, потому что лебедка ничем не напоминала Беленуса. Можно было спокойно смотреть на нее днем, и ее присутствие не было ни подавляющим, ни смертоносным, как у матери Трооха или Килимонаруса. Однако проблема заключалась в том, что все сведения о лебедке, публикуемые в книгах и газетах, распространялись через организации, подобные Молоку, а Балкерби слишком часто сталкивался с их ложью и подтасовками, чтобы доверять тому, что они говорят. Конечно, он понимал, что они вынуждены так поступать. Он знал, что у них нет другого выхода, ведь агенты молока, во что бы то ни стало стараются скрыть от людей то, что не только никак невозможно понять, но даже и пытаться не следует. Их ложь поэтому была в высшей степени необходима. Она являлась последней линией обороны, Единственным смыслом, который остался на человеческой стороне реальности, подобно одинокой часовни в пустыне, обозначающей границу, за которой безраздельно правят высокие барханы мыслящего песка, внимающего голосу ветра и безразличного к существованию человека. К сожалению, осознание себя объектом подобных манипуляций окончательно лишает веры в ложь ради успокоения, и поэтому Барклби не мог чувствовать себя уверенно, когда приближался к ступице лебёдки. Гладкая скальная платформа имела не менее 20 миль в диаметре, и чтобы добраться до ступицы, Баркельби нужно было преодолеть половину этого расстояния. Все было так, как говорила Сихамур. Баркельби предстоял длинный путь, и он ускорил шаг. Колеса с каждым шагом Все увеличивались в размерах, пугая Баркельби, но страх все же не был настолько силен, чтобы вынудить его отступить. Энергичная прогулка на свежем воздухе придала тонус и оказалась довольно приятной. Баркельби это не удивляло. Это была первая приличная разминка с тех пор, как он покинул этот унылый госпиталь, где его держали целых три недели, хотя симптомы дизентерии исчезли уже через два дня. Достаточно только было ввести антибиотик и хорошенько напоить. Баркельби допускал возможность того, что врачи получили приказ задержать его до прибытия Сихамур, но решил, что, даже если это и так, правды он никогда не узнает. Никто не признается ему, зачем это было разыграно, а потому бросил бесплодные рассуждения. Однако, расслабившись в больнице и предавшись свободным размышлениям, он припомнил, когда впервые прочел об альпанейской лебедке. Это было три года назад, в сентябре. Баркельби плыл тогда в Локудон на плановый вызов Молока и нашел в каюте ищейке зачитанный экземпляр престижного журнала The National Belenic, который некогда до появления беленусов гордо именовался National Geographic. В нем была опубликована довольно обширная статья, иллюстрированная красивыми цветными фотографиями. Глядя на канаты-лебедки, которые, словно навесные тросы, плавно дугой поднимались параллельно друг к другу и исчезали в синеве неба, Баркельби пытался извлечь из памяти информацию, которую почерпнул в этом тексте. Из того, что он успел вспомнить, явствовало, что к проводу, протянутого на землю с Марсена, должны крепиться угловатые споры. И они действительно были. Баркельби видел их очень отчетливо темные металлические, а также фиолетовые, зеленые и ярко-желтые. Располагались они через неровные интервалы. Автор статьи утверждал, что они что-то вроде пищи, которую давным-давно, еще до появления человека, беленусы накопили на Марсене, а теперь с помощью лебедки доставляют на землю. Поэтому большую часть своего текста он посвятил размышлению о загадочной природе этой беленусской пищи. В статье также нашлось место для запутанных умозаключений, которые Баркельби уже не мог воспроизвести, объяснявших, почему лебедка стабильно работает, вопреки тому, что Земля и Марсен постоянно вращаются по независимым орбитам. Когда Баркельби читал эту статью, ему казалось, что текст создает у него в голове своеобразную, но все же ясную и понятную картину этого явления, объясняет что собой представляет альпанейская лебедка и какую функцию она выполняет. И он наверняка сохранил бы эти представления, если бы со временем не научился распознавать халтуру и топорный характер такой лжи и продолжал в нее верить. Баркельби знал о произошедшей с ним перемене, однако был убежден, что понимает ее природу, поэтому никогда не задавался вопросом, что произойдет, если он окажется слишком близко к этому Не человеческому свету и вплоть до сего момента не осознавал, что перед ним совершенно безоружен, так как у него не осталось ничего, за что можно спрятаться, а когда до него стало доходить, было уже слишком поздно. Неуловимое ползущее по коже беспокойство замедляло движение Баркльби и сосредоточило его внимание на угловатых спорах, прикрепленных к канату лебедки. Внезапно что-то Мигнулые споры появились и на втором канате, том самом, что двигался в сторону Марсена. Почему? Всегда ли так было? «Это ничего не значит», — прошептал Баркельби, защищаясь от усиливающегося страха. «Совсем ничего, совсем ничего», — повторял он, замедляя ход, пока, наконец, не остановился, уверенный, что никакая сила не заставит его приблизиться к ступице лебедки но тут прозрачность сковала базальтовую платформу как лед, мгновенно покрывающий гладкую поверхность озера и Баркельби пришлось смотреть вниз. канаты альпанейской лебедки не наматывались и не разматывались, но сразу за колесами вертикально спадали на раскинувшуюся в глубине псевдоравнину, бескрайнюю металлическую залитую туманным серо жёлтым светом напоминавшим слабое фосфорное свечение гниющей трухи. Поверхность равнины образовывали миллионы угловатых спор, пребывавших в непрестанном движении. Они подгонялись друг к другу, вращались, сдвигались, менялись местами, катались друг по другу. Один канат лебедки докладывал споры, а другой собирал их и поднимал вверх. В тех местах, где канаты проходили сквозь псевдоравнину, все споры начинали движение, расходясь из этой точки, словно круги на воде. В их постоянном перемещении присутствовало некое напряжение, нервозность, которую Барклби ощущал как болезненный спазм на дне живота. Он не хотел смотреть на это движение, но оно хотело, чтобы на него смотрели, поэтому он не мог остановиться. Со стоном Баркельби опустился на колени. Ему показалось, будто он слышит какой-то неприятный звук, похожий на ритмичный скрежет ржавого металла, отдаленно напоминающий злобный смешок зергота, которого он держал в режиме сна с того момента, когда однажды разбудил его в больнице. А тот тут же велел немедленно его снова усыпить, поскольку, по его словам, не может вынести зломония больных людей. Однако думать об этом было некогда. Угловатые споры ускорились. Они стали складываться в многомерную форму, которая резала глаза, проявлялась, набирала силу и разворачивалась, чтобы смотреть прямо на него. Баркельби лежал на боку, согнувшись пополам, и его спазматически рвало кровью во внутренности скафандра. Он задыхался, хрипел, отчаянно боролся за дыхание, и все же он слышал зергота очень отчетливо. «Прекрати, это отвратительно и жалко!» Презрительный тон его голоса помог Баркельби собраться с мыслями. Черт ты убьешь меня, прохрипел он. С тобой все будет хорошо. Ты откусил кусочек своей щеки и проглотил много крови, так что теперь твой желудок пытается избавиться от этой гадости. Его трудно удивить. Ты ведешь себя точно так же, как на корабле. И это означает, что мы снова вернулись к исходной точке. Но это, Сет, этот. Амфибиец меня туда уложил. Нет, он только тебе сказал, что сделал это. Как видишь, я не хочу ссориться. Я сделаю все, что ты хочешь. Только умоляю, прекрати это, перестань меня мучить. Очень хорошо. Я думаю, ты уже готов взглянуть на то, что выглядит как смерть. Ты сказал, что со мной все будет в порядке. Тебя здесь нет. Как с тобой может что-то случиться? Ты должен как бы... «Нырнуть» или же «переместиться» — очень трудно подобрать правильное слово. «В любом случае тебе нужен хороший пример, то есть правильная смерть». «Как скажешь?» «Какой вежливый, как слушает, но видит ли?» «Что?» «Не притворяйся, ты обещал, что постараешься». Баркель бесел. Он почувствовал, как тёплая рвота стекает в вглубь скафандра, но старался не обращать на это внимания. Он проигнорировал пульсирующую в правой щеке боль, закрыл глаза и сказал дрожащим голосом. «Хорошо, покажи мне, теперь буду». Она стояла, обнаженная перед палаткой. Паркельби смотрел на нее против солнца, потому что она выглядела лишь темным контуром стройного тела, неподвижного и лишенного деталей. Особенно четко он видел ее узкие бедра, возможно, они казались слишком мальчишескими, но оттого не менее сексуальными. Он мог часами созерцать эту картину, но ему стало любопытно, что же ее так заинтересовало. Баркельби вышел из палатки и обнял Сихомур за плечо. На горизонте массивный шар кроваво-красного солнца медленно тонул в песках пустыни. Дюны пропитались багровым сиянием. Гигантский купол безоблачного неба пересекали поперек две параллельные черты: канаты альпанейской лебёдки, казавшейся с такого расстояния тончайшими нитями, мерцающие багровым цветом паутины. Эффектно угасающий день уступал место ночи, прохладное дыхание которой все явственнее ощущалось в воздухе. Тело Сихомур покрылось мурашками. — В такие моменты я знаю, зачем я здесь, — сказала она. — Я тоже. Прошептал ей на ухо Барклиби и провел ладонью вниз по теплой спине. Он хотел схватить ее за твердую ягодицу, но она, смеясь, вырвалась и прыгнула в палатку. Он не позволил ей долго ждать. Где-то в центральной части аноафриканского континента находится обширное пустынное плато. Им не указали точное место его расположения, поскольку это была совершенно секретная информация. А для работы абсолютно избыточная и лишняя. Комиссори, которые перевозили их туда воздухоплавательной лодкой, называли эту выветренную землю Унку. Ни Баркельби, ни Сихамур, ни люди, с которыми они работали здесь, понятия не имели, что означает это слово. Но они также не сомневались, что за ним скрывается нечто, имеющее некое отношение к необычной особенности данной пустыни. Дело в том, что это единственное место во всей Анаферике, откуда видны пересекающие небо канаты альпанейской лебедки. И по непонятной причине все споры, которые периодически отрываются от этих канатов, падают именно здесь, в этой глуши, всегда приземляясь в радиусе около 200 миль от огромного белого камня, расположенного в центральной части пустынного плато. В задаче Сихамур, Баркельби и других рабочих, размещенных в четырех лагерях, которые на карте Унку стояли по углам квадрата со стороной длиной около 90 миль, Входило находить эти оторванные споры, следить за тем, чтобы их не захватили в форме и наблюдать за ходом погрузки их воздухоплавательные лодки для доставки в Ениропу. Труднее всего было, конечно, искать, потому что редко можно было заметить падение спор, но Зергот, Баркельби и Херратос, сознательная рапира, Сихамур, всегда могли навести на верный след. Охрана спорт только на первый взгляд была сопряжена с риском. Достаточно было провести несколько дней в полевых условиях, чтобы понять, что на Унку нет даже намека на присутствие вражеских формиков. Потому они разъезжали по пустыне на вездеходе, слушали советы Зергота и Кератос, обнаруживали все споры и спокойно ожидали возле них прибытие воздухоплавательной лодки с мощными комиссори, которые затаскивали споры на борт и улетали вместе с ними в сторону Янеропы. Никто не знал, зачем это нужно делать, и действительно ли споры отправляются в Янеропу, но никто не пытался ничего выяснить, потому что все люди, которые этим занимались, включая Сихамур и Баркельби, давно разучились задавать вопросы. К тому же Баркельби был настолько опьянен любовью к Сихамур, что ему было плевать на все. И думал он только о том, как сделать ей приятное, чем удивить, как вызвать улыбку на ее лице, а также в какой позиции они еще не занимались любовью и что они будут делать, когда закончат работу для алпанейской лебедки. Последний вопрос особенно беспокоил Баркельби, потому что, как известно, любой, кто попадает в пустыню Унку, проводит здесь максимум 4 года, после чего автоматически попадает в ряды агентов Молока. А это открывало множество интересных возможностей, в том числе выгодные и очень хорошо оплачиваемые должности на консульской службе. Баркельби любил представлять, как в ближайшем будущем они вместе переедут в енеропу или в Азею и поселится в одном из этих роскошных консульств. Это был его любимый способ проводить свободное время, и потому он не мог понять, почему Сихамур вообще не хочет говорить с ним об этом, не отвечает на вопросы, меняет тему, избегает его взгляда. Он подозревал, что у нее есть свои причины, и понимал, что ни в коем случае не следует давить на нее. Она сама все расскажет, когда будет к этому готова. И если в итоге она все-таки откажется от такого предложения, Ему придется смириться, ведь он любит ее такой, какая она есть. Правда же? Правда?» Он говорил себе это, но все равно не мог успокоиться. Он мысленно ругался и продолжал задавать ей каверзные вопросы. Казалось бы, все шло как нельзя лучше. Они ладили и умело отыскивали споры, Это могли быть и пятиугольные кристаллы с утопленными в них смазанными фигурами, которые двигались со скоростью улитки, словно были заключены в капсуле чужого времени, и угловатые глыбы замороженной желчи, источавшие космический холод, который покрывал песок желтым инем в радиусе 200 ярдов от места падения споры, и полузаметные конусы ртутного света, явно следящие за тем, кто к ним приблизился. Баркельби и Сихамур всегда могли обнаружить их местоположение, и никто не сомневался, что они прекрасно справляются со своими обязанностями. Однако мыслями они были все дальше и дальше от Унку. Баркельби думал о своем месте и об их общем будущем, а Сихамур не только хотел отделить с ним эти мечты, но и, казалось, бежала от них в свои, совершенно иные, скрытые от него грезы. Секс, совместная работа и совместное молчание позволяли им по-прежнему ощущать взаимную заботу и близость, а чувство, которое они испытывали друг к другу, не казалось вынужденным. Но, начиная разговор, они все чаще испытывали неловкость и стеснение, будто в них росло убеждение, что они никогда не открывают, что на самом деле думают. Ночь они провели в палатке, а ранним утром свернули лагерь и двинулись на северо-запад. «Зергот утверждает, что это недалеко», — сказал Баркельби. «Вероятно», — пробормотала оси Хамур, отстраненно вглядываясь в однообразный пустынный пейзаж. У Баркельби возникло непреодолимое желание спросить, где витают ее мысли, но он знал, что в ответ получит один из тех обиженных, укорительных взглядов, смысл которых не мог понять. Потому он с трудом сдержал искушение и сильнее сжал пальцы на руле. Нажал на газ, мелкие камешки загремели в колесных арках вездехода. «Притормози», — неуверенно произнесла Сихамур. «Между дюнами, а затем направо я чувствую его». «Сейчас, когда доберемся до места», — проворчал Баркельби и снова прибавил газу. Сихамур вскрикнула от испуга и схватилась за массивную дугу, установленную перед пассажирским сиденьем. «Что ты делаешь?» — крикнула она. Страх, прозвучавший в ее голосе, доставил Баркельби определенное удовольствие. Но в то же время он ненавидел себя за то, что так поступает с ней. Не сбавляя скорости, он промчался между высокими дюнами и резко повернул направо. Бездеход опасно накренился, но Баркельби быстро среагировал, и когда колеса вновь соприкоснулись с землей, со всей силы нажал на тормоз. Машина подпрыгнула на ухабах, качнулась, зарылась в песке и остановилась. Сихомура откинула вперед, на приборную доску, а затем обратно в кресло. Она замерла, держась за голову. Баркельби знал, что это произойдет, потому что у нее не были пристегнуты ремни. Она никогда их не застегивала. Ему хотелось обнять ее, утешить, извиниться и осторожно проверить, не случилось ли с ней ничего. Но он по-прежнему, несмотря ни на что, вел себя как глупый подросток, стремящийся любой ценой доказать всему миру, что его ничто не волнует. Особенно то, чего он боится больше всего. Потому он ничего не сделал. Он только поглядывал на нее искоса и молча потел. Она же смотрела не на него, а вперед, сквозь пыльное стекло. Сихамур была бледна. Баркельби посмотрел в ту же сторону. Он не сразу понял, что там. Но когда до него наконец дошло, все остальное потеряло значение. Сихамур открыла дверь и вышла и все еще держась, за голову медленно двинулась к большому белому камню. Баркельби знал, что должен оставить ее, но его парализовал страх. «Зергот! Зергот!» — прошептал он. Ему ответила тишина. Он понятий не имел, что об этом думать. Мало того, что этот проклятый сукин сын привел их сюда, хотя сотрудникам альпанейской лебедки ни при каких обстоятельствах нельзя было приближаться к этому месту, так он еще оставил их одних. Почему пистолет молчит и делает вид, будто его нет? Гнев заглушил страх. Баркельби выскочил из вездехода и побежал за Сихомур. «Стой! Остановись!» — закричал он, но она даже не обернулась. Он догнал ее, когда до камня оставалось не более 15 ярдов. Он схватил ее за руку. «Ты не можешь, нам нельзя!» — выдохнул он. Сихомур внимательно осмотрел руку, которую только что прижимала к голове. Она была вся в крови. Баркельби с трудом сглотнул слюну. Женщина посмотрела на него и спокойно сказала. «Ты ничего не понимаешь. Ты меня совсем не слушаешь. С тех пор, как у меня появилось это нечто, это проклятое мыслящее оружие, которое указывает мне, что делать, я ощущаю себя якорем из плоти на конце длинного шипа, торчащего из того, что не является мной. Но я более чем уверена, что каким-то образом к этой сущности отношусь». Я хочу, чтобы этот шип наконец сжался, и я стала частью этой сущности. — О чем ты говоришь? — воскликнул изумленный баркальби Как всегда, тебя это совершенно не интересует. Не хотела бы я быть в твоей шкуре, когда это начнется. — Я не знаю, хорошо ли, ты помнишь хотя бы один наш разговор о сознательном оружии о том, по какой причине одни получают его, а другие нет? Помнишь мою теорию? Мы же никогда об этом не говорили. Так же, как и о твоей встрече с альпанейской лебедкой? Там не о чем было говорить, я струсил, я не добрался до ступицы. По сей день я не знаю, почему лебедка приняла меня. И это не заставляет тебя задуматься, верно? О чем тут думать? Сихомур кивнула, словно ничего другого она и не ожидала услышать. По ее лицу потекли слезы. «Не знаю, жалеть тебя или завидовать. Я знаю только, что я устала, потому что трудно любить самоходный агрегат для производства искусственного тумана. Отпусти меня!» Он сделал то, что она ему велела, хотя и не желал этого. Сихомур направилась к камню. Из ее левого уха капала кровь, красное пятно на спине армейской рубашки цвета хаки становилось все больше. Баркельби понимал, что ему следует что-то делать, хотя бы наброситься на нее силой оттащить к вездеходу, связать и увезти далеко-далеко отсюда, но он не мог избавиться от впечатления, будто все происходит вне его, без его участия, и нет никакого способа нырнуть в поток событий, где он может что-либо изменить, однако он не мог оставить ее и шел за ней, как тень, бездумно, пока Сихомур не остановилась перед огромным белым камнем. Камень был больше, чем предполагал Баркельби, свыше трех десятков ярдов в длину и более двадцати в высоту. Он напоминал чудовищное окаменевшее яйцо, лежащее на боку. Казалось, этот валун парит прямо над поверхностью пустыни. Баркельби поддался искушению и встал на колени, чтобы заглянуть под камень и проверить, действительно ли это так. Однако это оказалось всего лишь иллюзией, поскольку большой камень стоял на гораздо меньшем камне, выступающем из песчаной земли и спрятанном глубоко в тени. Это открытие неожиданно улучшило его настроение, как будто он вдруг нашел неопровержимое доказательство того, что все странное, зловещее, неоднозначное и опасное на самом деле всего лишь хитрый обман. Он встал, выпрямился и улыбнулся сихомур, улыбка застыла на его губах. Судя по длине стекающих струй крови, женщина держала окровавленную руку на камне уже несколько долгих минут. Она неподвижно стояла, опираясь о валун, и пронизывала Баркельби пристальным взглядом. Под напором этого взгляда он чувствовал себя совершенно беззащитным, голым, потерянным. Он собрался с духом и взглянул ей в глаза. Ледяной порыв ветра затормозил его изнутри. Нечто смотрело ее глазами. Нечто глядело сквозь слезы. «Я очень тебя люблю», — сказала она. «Что бы ни случилось, ты должен помнить об этом. Обещай, что никогда не забудешь». Сихомур, «Обещай мне!» — крикнула она. «Обещай, обещаю!» — произнес он срывающимся голосом. «Но почему? Что происходит? Почему мне...» Кератос и Зергот сдержали свое слово. «А ты, ты, мой милый, надеюсь, сделаешь то, что должно. Ты любишь меня?» Баркельби почувствовал, как на щеках выступили слезы. Он протянул руку, но у него не хватило смелости прикоснуться к сихомур. Как ты можешь спрашивать? Его душили рыдания. Я немного боюсь, прошептала она. Баркельби вытер слезы и сказал, как можно спокойнее. Пойдем со мной, сядем бездихот и уедем отсюда. Ты просто ударилась головой. Ничего страшного, правда? Мы же можем... Нет, так надо. — Я должна это сделать. И для тебя тоже, потому что я люблю тебя, хотя ты слеп и глух. — Видишь? — Что? — она не ответила. Нечто, смотревшее ее глазами, взглянуло наверх. Стемнело, словно грозовая туча заслонила солнце. Баркельби поднял голову и увидел то, что затмило свет анафериканского солнца. Оно пульсировало в небе и напоминало черный бархатистый медузообразный мешок, расщепляющий реальность на бесчисленные слои, переливающиеся чужими измерениями. Баркельбе почувствовал, что присутствие этой формы пробуждает базальтового левиафана, растянувшегося на многие сотни миль, погруженного в океан магмы глубоко под землей. Каким-то образом он услышал сейсмическое тиканье базальтовых жил, запускающих древние механизмы, и понял, что колосс перемещается. Настраивается, точно занимает позицию, а потом пульсирующая в небе форма свернулась, сжалась, всосала весь свет и стала объектом, висящим в воздухе в кубической пещере. Баркельби смотрел на этот объект и всхлипывал, вдыхая кислый смрад блевотины. Щека горела от боли. — Ни хрена не стоят эти твои обещания, понимаешь? И после всего этого ты по-прежнему не можешь вызвать все воспоминания. «Я не хочу вспоминать это, слишком больно. Хорошо хоть, что теперь ты это понимаешь. Я не знаю, что делать. Ты отнял у меня иллюзии, благодаря которым я мог жить. И что теперь? Я получу хоть что-нибудь взамен. Хоть что-нибудь. То, что поможет мне. О да, последнее воспоминание». «У меня больше нет ничего, что ты можешь использовать. Ты лишил меня всего, я устал. Я хочу уснуть. Навсегда. Ты помнишь, почему отверг предложение работы в Молоке? Они меня бесят, проклятые лицемеры. Ты мог бы спокойно жить в Лакудоне, а ты попросил новое назначение в часть в Базакане. Только там я мог обманывать себя тем, что по-прежнему рядом с ней». «Да, в некотором смысле это потрясающе. Ты открыл свою собственную форму существования. Ты перестроил себя с помощью фальшивых воспоминаний и жил в пузыре безопасных и успешных иллюзий. И, несмотря на это, тебя по-прежнему влекла правда. Но ты старался не замечать ее. Когда тебе разрешили вернуться в Базакан, я подумал, что нужно не так уж много, чтобы этот твой иллюзорный домик из лжи рухнул под собственной тяжестью. Я просто ждал подходящей возможности. Чего-то такого, из-за чего ты окажешься в безвыходном положении, в ситуации, когда тебе самому придется раскрыть правду перед собой». «И тогда случился Гебельтер. Баркельби вздрогнул. «Ты же не серьезно. Я едва выжил, и это не имеет ничего общего с...» «Я настоял, чтобы они отправили тебя туда». Я был уверен, что это наконец-то сработает. Но ничего не вышло. Мало того, что тебе удалось выбраться оттуда, так еще ты ловко манипулировал этим воспоминанием, чтобы в нем не осталось ничего, чтобы заставляло задуматься. Настоящий виртуоз. Если бы я захотел проявить вежливость, я бы сказал, что даже немного восхищаюсь этой теневой частью твоей личности, которая отвечает за подобные хитрые махинации. Она находчивая, креативная, гибкая и мгновенно приспосабливается к ситуации. «Ну да ладно, я умнее тебя. Я привел тебя сюда и разобрал воспоминания за воспоминанием. Ты просто висишь на волоске, и тебе некуда бежать. Это не займет много времени». Баркельби тяжело вздохнул и сказал. «Ну хорошо. Действуй уже наконец. Сколько можно ждать?» Ему понравилось то, что он услышал в собственном голосе. «Кто это сказал?» «Я. Никого другого здесь нет». «Посмотрим. Видишь?» «Да». Искусственная бетонная равнина пустой взлетно-посадочной полосы, на которую Баркельби спрыгнул с палубы воздухоплавательной лодки, переливалась металлическим блеском в лучах утреннего солнца. Она служила границей, отделявшей полуостров Гебельтер крошечные, но стратегически важные территории, принадлежащие матери императрицы, от территорий, которыми владел Троох, то есть, по большому счету, от всей западной части Енеропы. Вдоль аэродрома тянулась широкая полоса ничейной земли, пугающая подтопленными руинами рухнувших зданий и грудами обломков, на которых ничего не желало расти, а за ними там, где уже поднимались пологие холмы континента, покрытые сочной зелёной травой и низкими деревцами, просматривались редкие очертания огромных угловатых башен, которые неторопливо проплывали в полупрозрачном тумане. Это, вероятно, были те самые башенные корабей то есть мощные темно графитовые формики Трооха, которые вот уже много лет отстраивают в енеропе сложную гигантскую структуру, уходящую глубоко под поверхность Земли, которая с каждым днём все основательнее преобразует реальность населяющих ее людей. Благодаря им человечество переходит к жизни в лабиринтах фрактальных сооружений, которые спонтанно разрастаются внутри полых шестиугольных колонн, создают собственную гравитацию и вертикально висят над бездонной пропастью, мерцающей метафорическим светом, превращающим материи в нечто, для чего в этом мире пока нет названия. Баркельби слышала об этом много странных историй, но впервые ему довелось увидеть земли троха своими глазами, поэтому он рассматривал пейзаж с большим любопытством. К сожалению, туман сильно мешал наблюдению, и вскоре Баркельби потерял интерес. Разочарованный, он повернулся в противоположную сторону. Баркельби кинул взгляд на город и обширную гавань. Когда-то здесь повсюду суетились люди, но теперь безраздельно правили стаи диких обезьян. Колючие кусты росли из разбитых окон, высокая трава колыхалась на крышах башен, а по стенам взбирались цепкие лианы. Вода в порту была зеленой от водорослей, вместо грохота портовых машин, которые теперь неподвижно стояли, покрытые красной ржавчиной, раздавались только гортанные призывы маготов до да щебетания птиц. Над городом возвышалась известняковая гибельтерская скала высотой почти в 500 ярдов и формой напоминающая кривую пирамиду. В течение сотен лет она была очень важным наблюдательным пунктом, так как оттуда открывался прекрасный вид на гибельтерский пролив, единственное место, где междуземное море сливалось с атлантическим океаном. На вершине скалы находилась большая крепость, построенная для того, чтобы дислоцированные там бритинейские солдаты, Следили за тем, что происходит в проливе, вплоть до хорошо просматриваемого противоположного берега, относящегося уже к Анаферике. Во всяком случае, так было в прежние времена, потому что теперь крепость стояла такой же заброшенной, как город и порт. Люди ушли отсюда 23 года назад. Вскоре после пробуждения Беренуса все жители полуострова почувствовали, что им необходимо немедленно покинуть это место. Они ощутили глубокое внутреннее пробуждение, которое было настолько сильным, что сопротивление ему походило бы на попытку остановить свое сердце силой воли. И поэтому каждому пришлось подчиниться ему. Кажется, те, кто начинал собирать свои пожитки, наблюдали, как из вершины Гибельтерской скалы медленно выступает огромный черный шип. И когда последние жители Гибельтера покидали свои дома и садились в лодку, он был уже настолько высок, что его конец исчезал в облаках. После этого здесь уже не осталось никого, кто мог бы рассказать о том, что произошло на полуострове, и даже если бы кто-то и нашелся, он, вероятно, все равно не смог бы многого увидеть. Потому что самое главное происходило далеко отсюда, за пределами человеческого зрения. И все же бретенейцы получали информацию из газет, из разговоров в барах и из радиопередач, которые будто намеренно сообщали одно и то же. По слухам, Шип вырос за пределы атмосферы, ушел далеко в космос и начал сжиматься, вытягивая оттуда крупную сферическую спору. Каждое последующее сообщение о Шипе усугубляло атмосферу нервного ожидания, усиливало параноидальные подозрения, питало сомнения и невыразимую надежду. И вот, спустя почти два года, с момента, как шип начал свой рост, он наконец прибуксовал спору сюда, на Гибельтер. Молок немедленно распространил официальное сообщение, в котором объявил, что это новый рецептор матери-императрицы, благодаря которому она будет непосредственно наблюдать за Гибельтерским проливом и действиями Троха. Это быстро привело к тому, что люди освоились со спорой и дали ей собственное имя. Буквально в одночасье все стали называть ее «оком матери». Спало напряжение, уже давно копившееся в обществе. По всей Бретинии специально созданные для этой цели оперативные ячейки молока стали устраивать всевозможные фестивали с выступлением механических жонглеров, театрами живых картин и огромным количеством подозрительно дешевого пива, сваренного из лауданума. Все это успешно отвлекало людей от того, о чем они и так думать не хотели. Теперь, спустя годы, спора больше не вызывает таких эмоций, и вряд ли кто-то еще помнит о ее существовании, но она по-прежнему существует. Она качается над скалой, высоко в небе, на конце толстого шипа высотой в несколько миль, словно воздушный шар, покрытый колючими чешуйками, блестящими, как полированный зубчатый оникс. Баркельби, однако, был уверен, что все, связанное со спорой, все эти отношения и инфантильные объяснения — это всего лишь хитрая ложь, упавшая на благодатную почву, и не обольщался, что когда-либо Узнает, чем на самом деле является эта спора и почему она была здесь установлена. Для Баркельби в данный момент было важно только то, что ему предстоит проникнуть в нее, ведь именно ради этого его сюда и привезли. Остальное он привычно выталкивал за грань интереса. Комиссарий, который проводил с ним инструктаж на воздухоплавательные лодки, выразился очень лаконично. Он заявил, что это пустяк, чистая формальность, но Баркельби — единственный активный обладатель сознательного оружия, который может это сделать. Позже он добавил, что внутри ока расположился исследовательский лагерь, где работают ученые, занимающиеся анализом космической споры. Они поддерживают постоянную радиосвязь с Лакудоном, Но время от времени их радио замолкает. Источником проблем с подключением является иная физика споры, которые регулярно трансформируют человеческие технологии, так что они перестают работать полезным для нас способом. Именно поэтому и электронные компоненты радиостанции необходимо часто заменять. Молок всегда стремился иметь под рукой кому то кто может доставить запасные части в любой момент, но, к сожалению, Так получилось, что те, кто обычно этим занимается, были срочно переведены на Южный полюс. и Им требовалось срочно найти замену. Однако, поскольку таким сменщиком может быть только обладатель сознательного оружия, по понятным причинам выбор был крайне ограничен. Комиссорий всячески извинялся и выражал сожаление, что Баркельби пришлось добираться из Боззакана и уверял, что для решения вопроса потребуется всего несколько часов. Баркельби спросил, почему это должен сделать обладатель сознательного оружия, и комиссорий загадочно ответил, что только с ним можно войти в ОКО. Затем Баркельби выдали тяжелую, холчевую сумку с запасными частями для радиостанции и оставили его на взлетно-посадочной полосе гибельтерского аэропорта. Ремень сумки врезался в кожу, и каждые несколько десятков шагов приходилось останавливаться, чтобы перекинуть ношу с одного плеча на другое. Несмотря на это, Баркельби быстро оставил за спиной разрушительные здания, проржавевшие разбитые автомобили, а также потрескавшийся асфальт городских улиц, разрушенный поросшей травой и низкими колючими кустами. И начал подниматься по широкой вымощенной дороге на вершину скалы. Повсюду узнавали обезьяны, он проходил мимо них, а они подозрительно всматривались в него. Баркельби боялся, что обезьяны могут почувствовать угрозу и попытаются прогнать его со своей территории. И хотя они были довольно малы, зато превосходили его численно. Если бы обезьяны захотели, они без труда нанесли бы вред Баркльбе. «Скажи, что ты наблюдаешь за ними», — прошептал он. «В этом нет необходимости. Они до сих пор помнят людей». «Надеюсь, ты прав. Сосредоточься на задании и береги дыхания. Чтобы забраться на скалу, Баркльбе потребовалось менее часа. Он не знал, чего здесь следует ожидать, но его не удивило, что крепость практически перестала существовать. Собственно, только главные ворота и часть внешних укреплений сохранились в целости и сохранности. Остальные постройки превратились в концентрические волны стекловидного шлака, застывшие вокруг того места, откуда поднимался черный шип. Баркельби прошел через открытые ворота и вдруг оказался прямо возле шипа. Он невольно ахнул от впечатления его широкое коническое основание было намного шире знаменитого готического Винчестерского собора, который, как и все прочие сакральные объекты во всем мире после пробуждения Беленусов, перестал выполнять свою прежнюю функцию, но продолжал впечатлять своими размерами. Впрочем, по сравнению с подобными объектами, он уже не выглядел таким впечатляющим, и казалось, что с самого начала его строили с мыслью когда-нибудь превратить в красивый крытый рынок, где теперь жители Винчестера с удовольствием покупают картофель, яйца, помидоры, морковь, хлеб, свежие куриные бедрышки и сельдерей. Внимательно следя за сумкой с запчастями, Баркельби перелез через застывшие волны шлака и осторожно ступил на неровную поверхность черного шипа. Она состояла из плотного сплетения грубых волокон, сделанных из какой-то особой материи, напоминающей гибкий кристалл. Волокна разной толщины складывались в беспорядочные борозды, округлые выпуклости и неглубокие впадины, густо заросшие многочисленными угловатыми тычинками, такими же черными, как и материя, на которой они росли, но заканчивающимися серебристыми блестящими шишечками. Большинство этих тычинок доходило Баркельби до пояса. Когда он оказался между ними, ближайшие шишечки вспыхнули бледным светом и наклонились к нему. Баркельби смутился, но решил, что если возникнет реальная угроза, то зергот непременно займется проблемой, поэтому решил идти дальше. Он не мог бы обойти все любопытные тычинки, потому что их было слишком много. Но оказалось, что в этом нет необходимости. И хотя поначалу они стремились приблизиться к Баркельби, в конце стали избегать физического контакта, отклонялись и сами позволяли ему пройти. Шип поднимался не вертикально, а под углом около 30 градусов и сужался кверху. Несмотря на свою неправдоподобную толщину, он непрерывно гнулся и качался вслед за движением, закрепленной на его конце споры, которая даже с такого расстояния казалась огромной. Холодный тревожно-колючий блеск ее ониксовых чешуек заметно выделялся на фоне частично затянутого облаками неба, и от его вида по спине пробегали мурашки. — Легко не будет, — скептически оценил Баркельби. — Я же сказал, береги дыхание. — Ты не помогаешь. — Ступня, управляющая тяжелым военным сапогом, направленным к твоей заднице, оказалась бы более полезна, верно? Ну ты и завелся. Еще немного и отправишься спать. Да наплевать! Только перебирай быстрее ногами, а то у нас нет целого дня. Маркельби сдержал ругательство и ускорил шаг. Восхождение было сложным, но не таким сложным, как ему казалось в начале. Время от времени он останавливался, чтобы перевести дыхание, но тут же вновь продолжал путь. Чем выше он поднимался, тем сильнее донимал его провистый ветер. Он старался не думать о том, что произойдет, если очередной порыв скинет его с шипа. И как долго ему придется с криком падать в море, он наклонил голову и упрямо двигался вперед. Угловатые тычинки склоняли серебристые шишечки, которые вспыхивали бледным светом, неотрывно следили за его усилиями. Баркельби не хотел смотреть на часы, предпочитая не знать, сколько времени займет восхождение, но когда... Если судить по положению, Солнца прошло уже часа три, око заслонило весь обзор, и Баркельби заметил вход в шип. Узкая вертикальная щель темнела между колючими черно-белыми чешуйками, огромными, как вагоны бронепоезда. Но Баркельби мог бы поклясться, что еще минуту назад никакой щели там не было. Он добрался до входа, остановился, и тяжело дыша стал всматриваться в бархатистую темень, залегавшую внутри. Страха он не ощущал, хотя похожее чувство неприятно щекотало желудок. Он обернулся, чтобы взглянуть на Гебельтер. Далеко внизу маячили утопленные в скале разваленные крепости, заброшенный город, порт и аэродром, над которым блестела металлом крошечная воздухоплавательная лодка. Ее вид служил некоторым утешением. Приятно было осознавать, что от тебя... Все еще ждут, но Баркельби не мог избавиться от иррационального ощущения, что он видит лодку в последний раз. И все остальное, на что он сейчас смотрит, тоже видит в последний раз. Баркельби поднял глаза и кинул взгляд на пределы ничейной земли, на территорию Трооха. Туман бесследно исчез, открывая виды, от которого кружилась голова. Бесконечная холмистая равнина была продырявлена огромными шестиугольными воздухозаборниками вертикальных туннелей, и даже с высоты ока невозможно было увидеть, как глубоко уходят эти чудовищные колодцы и имеют ли вообще какое-нибудь дно. Их стены и края переливались темным хрустальным сиянием. Вокруг шестиугольных входов неспешно суетились башенные скоробеи, занятые своими непонятными делами. Расстояние делало их похожими на маленькие детские игрушки, движущиеся благодаря спиральной силе намотанных пружин. Одни воздухозаборники прилегали друг к другу, другие находились на большом отдалении, но все были соединены развитой системой отливавших металлом стяжек, связанных с висящими в воздухе полуматериальными моторчиками в форме угловатых дирижаблей, сотканных из плотной паутины сине-фиолетовых искр Оргона. Было ясно видно, что шестиугольные туннели и соединяющие их конструкции образуют вместе одну колоссальную структуру, которая уходит вглубь континента, становится все более сложной. Формы входов накладывались друг на друга и искажали перспективу, как бы скрывая в себе дополнительные измерения, которые невозможно непосредственно разглядеть, но можно заметить эффект его проявления. Далекий горизонт не был ни горизонтальным, ни слегка выпуклым. Он был пугающе вогнутым. Баркельби подумал, что Троох пытается превратить западную Йенеропу в какое-то гигантское устройство неизвестного назначения, состоящее из многомерных и только фрагментарно видимых модулей, образующих что-то наподобие тарелки параболической антенны, на дне которой, в самом ее центре, вместе из которого выходят все шестиугольные туннели, Находится он сам. На какое-то страшное мгновение, Баркельби был почти уверен, что видит троха в самой нижней точке вогнутого горизонта, а мерцающий столб черного света выжигает ему мозг, но он быстро восстановил контроль над своей параноидальной фантазией и понял, что это всего лишь стая черных птиц, кружащих над одним из шестиугольных отверстий. Насмотрелся. Заткнись! рявкнул Баркельби, повернулся и шагнул в щель. Тишина окутала его со всех сторон, она была почти осязаема, как вата в ушах. От нее пахло древней пылью, внутреннее пространство споры было заполнено губчатым веществом, напоминавшим пористый мягкий хлеба, и подсвечено изнутри пугающе знакомым туманным серо-желтым свечением гниющей трухи. Благодаря этому внутри было не совсем темно, однако Барклиби понятия не имел, в какую сторону ему следует двигаться. Возможностей было много, потому что вглубь спора вело не менее пяти разных коридоров, но ни в одном из них Баркельби не заметил следов, оставленных людьми, ни протоптанных дорожек, ни мусора, ни ящиков с оборудованием, ни вообще чего-либо, что подсказывало бы какое-то направление. «Подскажешь что-то?» Зергот не ответил. «Ну, конечно, ты обиделся», — пробормотал Баркельби. Поправил сумку с запчастями и стал проталкиваться по узкому овальному коридору, который показался ему самым большим и перспективным. Через несколько ярдов ему пришлось свернуть направо, а затем налево. Коридор начал подниматься и примерно через 30 минут привел Баркельби продолговатую камеру длиной примерно в 15 или 20 ярдов. Здесь он остановился. Камера была совершенно пуста и по-прежнему нигде не было видно следов присутствия людей. Но вдруг Баркельби почувствовал, что он не один. Он огляделся, но не заметил ничего, что объясняло бы его ощущение. Он поднял голову, потолок исчез в густом мраке. Баркельби смутно чувствовал, что там что-то скрывается и движется на пределе видимости. Дрожь пробежала по его коже. Он сглотнул слюну и постарался не впасть в панику, так как понимал, что если допустит это... Ему останется только бежать и кричать. А ведь бояться нечего, просто тьма играет с ним в свои древние игры. Он снял с плеча холчевый мешок и положил его перед собой на губчатое, слегка прогибающееся покрытие. Он собрался с духом и закричал «Здесь кто-нибудь есть?». Тишина жадно пожирала его слова, и казалось, будто он ничего не сказал. Баркольби задрожал. Он боялся подать голос второй раз. В его сознании выкристаллизовывалась удушливая уверенность, что здесь нет людей. И никогда не было. Он присел на корточки, открыл сумку с запчастями для радиостанции и заглянул внутрь. В слабом фосфорном сиянии спор Баркельби увидел, что сумка полна перегоревших электронных ламп, сломанных печатных плат и поврежденных трансформаторов с неполной обмоткой. Он встал, оставил сумку, медленно отступил назад, затем повернулся и прыгнул в коридор. Без сумки он двигался гораздо быстрее. Но вскоре понял, что это не может быть тот же самый коридор, по которому он шел. Этот был намного шире и, главное, поднимался вверх, а должен был спускаться. Баркельби остановился в недоумении, и тут он услышал нечто, от чего у него застыла кровь. Со стороны камеры, которую он только что покинул, приближался громкий хруст, треск и медленное шуршание. Словно что-то большое и очень тяжелое с трудом протискивалось в его сторону. Баркельби застонал и кинулся бежать. Осознание того, что он движется не к выходу, мешало ему справиться с тревогой. Он пытался бежать, но спотыкался и падал. Поэтому он перешел на быстрый, нервный шаг. Он знал, что не сможет вернуться, но убеждал себя, что найдет другой способ выбраться отсюда. «Зергот», — сказал он, переводя дыхание, — «мне нужна твоя помощь». «С удовольствием». Только звук его голоса заставил баркальби частично восстановить уверенность в себе. «Убери эту чертову штуку!» «Я бы не смог, даже если бы захотел!» баркальби не мог поверить услышанному. «Сейчас неподходящее время для таких шуток. Я понимаю, что ты хочешь отомстить за то, что я тебе наговорил, но... Я не шучу, пришло время!» «Время чего?» — спросил баркальби чувствуя, что начинает проигрывать неравную битву с паникой чтобы ты перестал убегать. Но оно меня настигает. Рано или поздно обязательно сделает. Остановись. Не дождешься. Однажды ты уже сбежал отсюда. Ты не слишком хорошо справился с этим. Что ты несешь? Я никогда не был здесь раньше. Был. На дне его сознания мелькнул лабиринт подземных коридоров и странный предмет, который парит в кубической пещере, и неподвижно переливается смыслами. Баркельби замедлил шаг. «Стой, перестань убегать!» Страх был непреклонен и агрессивен, как физическая боль. Он сгустился в груди, вонзился в нее, как ледяной кинжал, а потом, совершенно неожиданно, отпустил, развеялся бесследно. Невидимая тяжесть сковала Баркельби ноги и остановила его на ходу. Каким-то образом эта обездвиживающая сила стала также пустотой в его голове, пустотой, которая начинала его переполнять. «Я? Нет, не ты!» Зловещие звуки становились все ближе, все громче. Вдруг Баркельби понял, что они доносятся вовсе не из коридора. И он слышал их всегда, чувствовал глубинные движения или усиливающееся присутствие живого, Сгущающегося холода, предшествующего каждому трансферу воспоминаний. Но он никогда не хотел их слышать, теперь хочет, он сосредотачивается на них, и в одно мгновение все, что он столько лет с таким самозабвением отталкивал от себя, как магнит липнет к нему в тех местах, которые этого ждут. Хрустя, треща, шурша, изгибается реальность, открывается проход. И все же не больно. Теперь я могу спокойно разобрать Тарсус. Ты? Нет, не я. Предвечная мысль дрожит. Ее контуры размываются, сбрасывая с себя резкость. Ее внутреннее пространство рушится, растягивается и превращается в длинный коридор, высеченный в твердой скале, в конце которого открываются толстые бронированные врата. Баркельби впервые в жизни смотрит туда, куда следует не отводит глаз. Он смотрит. В глубину закулисного пространства капает золотое сияние. На короткие перехватывающие дыхание момент оно освещает то, что скрывается в ее темной бездне. Угасая свет, оставляет после себя исчезающий образ, который никак не постичь умом, и Баркельби беспомощно исчезает вместе с ним. У меня все время создается впечатление, что за нами что-то идет, сказал Хисерун, еще раз оглянувшись. Тертел раздраженно застонал. Прекрати, я не могу сосредоточиться. Я бы поклялся, что это просто ветер толкается с древесными. Я его совсем не чувствую. Потому что он дует выше. Это так трудно понять. Нет, ну знаешь, довольно, фыркнул Тертл ты заткнешься, наконец. Нам нужно искать след, а ты не помогаешь. — Ты сказал, что знаешь, где он. — Ну и что с того? Ты забыл, из-за кого мы здесь. — Это не моя вина, я просто... — Еще немного, и я оставлю тебя здесь, честное слово. — Ну, хорошо, хорошо. К чему эти нервы? Тертл остановился и беспомощно огляделся. Он был озадачен. По правде говоря, он ни разу не встречал ни нюхача, Не зеленицы, но зато часто подслушивал разговоры любимых каземандисок Тазама, которые неосмотрительно сплетничали о делах главного казимандиса и его ближайших приспешников. Благодаря этим сплетням Тертл получил достаточно сведений, чтобы понять, где следует их искать, и был уверен, что добраться до их укрытия будет очень просто. Однако в лесной чащобе тихо-зеленых все усложнилось. Красивая четкая тропа неожиданно оборвалась на половине склона, и Тертл никак не мог понять, как это вообще возможно. Он пребывал в растерянности несколько долгих минут, пока, наконец, не догадался, что, вероятно, пропустил какой-то незаметный скрытый поворот или попал в ловушку запахов, оставленную для запутывания следов. Он помнил, что последний четкий след вынюхал чуть выше на склоне и поэтому решил, что разумнее всего будет вернуться к нему. Он сказал об этом Хессеруну. «Обратно наверх?» — с сомнением спросил могучий Казимандис. «Придется. Мы что-то упустили». «Ну что?» «Если бы я знал, я бы тебе сказал». «Мне не хочется. У меня действительно нет желания выслушивать твои». Тартал замолчал. В бахроме тихо-зеленых он углядел что-то похожее на едва заметную тропинку. Он подошёл к ней, просунул голову между длинных стеблей, покрытых мелко зазубренными листочками, и понюхал истоптанную землю. Этот запах был незнаком тертелу. Он немного напоминал запах каземандисов, но с тем же успехом он мог быть оставлен какими-либо иными мясокостными четвероногими, которые часто здесь проходят. Нашел что-нибудь?» — спросил Хисерун. «Возможно». «Значит, мы не вернемся на склон?» «Тебе больше не о чем переживать?» «Пока нет». «Идиот», — прошептал про себя Тертал. «Эй, я это слышал», — возмутился Хесирун. «Надеюсь», — пробормотал Тертал и медленно двинулся вперед, уткнувшись носом в землю. С каждой минуты он все больше убеждался в том, что это запах каземандисов, хотя и с множеством иных трудно распознаваемых дополнений. В этом запахе было что-то от редко встречающихся тихозелёных или от каземандисов, но не тех, что рождены каземандисками, а с тех, что вышли на свет из-под земли, из корней тихозелёных и имеют вид бархатных клубней, полных сочный, пусть и немного горьковатый, но все же очень вкусной мякоти. тартал сглотнул слюну, обильно собиравшуюся у него под языком, и сосредоточился на запахе. На этот раз он не собирался его терять. Тропа доходила до берега узкого ручья, лениво текущего по каменистому дну глубокого оврага, а затем сворачивала и вела между большими мшистыми валунами. Тертал остановился, тряхнул головой и повел ушами. «Почему мы стоим?» — спросил Хисерун. «Я думаю». «Ты можешь делать это, не прерывая ходьбы». «Дай мне знать, когда сам когда-нибудь попробуешь». — Почему ты такой? — простонал обиженный Хессерун. — Я же ничего тебе не сделал. Тертал вздохнул. — Ты прав, прости, — сказал он с сожалением. — Мы стоим, потому что тропа проходит между валунами, и я думаю, стоит ли нам все-таки идти по ней. В таких местах часто прячутся зубастики. — Я пойду первым, если ты боишься. — Я тоже боюсь за тебя и не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности. «В таком случае я не знаю». «А я знаю», — сказал вдруг кто-то третий. Тертл и Хисерун замерли от ужаса, но больше ничего не произошло, поэтому они все-таки осмелились пошевелиться и посмотрели друг на друга. «Ты тоже это слышал?» — спросил Тертал. «Кажется, да». Они оглянулись, но в поле зрения не увидели никого, кто мог бы заговорить с ними. «А может, все же нет?» с сомнением спросил Хисерун. «Давай забудем об этом и пойдем дальше». «Да здесь я, наверху!» подсказал таинственный голос. Тертал и Хесерун подняли морды. «Нет, нет, с другой стороны!» Следуя указаниям голоса, они наконец заметили Казимандиса, лежащего на одном из больших круглых валунов. Это был нетипичный побратим Тертала и Хисеруна, потому что в некотором отношении сильно отличался от них. Мех незнакомца напоминал травянистую подстилку тихо-зеленых, а рога покрывал темно-зеленый налет, благодаря чему он превосходно сливался с мхом, на котором лежал, и ветвями древесных, стоящих прямо за ним. Незнакомый Казимандис выглядел так, как по слухам выглядят все зеленицы и все нюхачи, но Тертел и Хесерун не были уверены, что это так и есть потому что знали о них только по рассказам и никогда не встречали. Зеленый Казимандис встал и, словно почуяв их сомнения, сказал. «Мулкина велела мне выйти вам навстречу». «А откуда она знает, что мы к ней идем?» — подозрительно спросил Хисерун. «Я был удивлен, если бы она не знала. Меня зовут Эбет. Пошли, я отведу вас к ней». Он ловко спрыгнул с волна, прошел мимо них, растричиво поглядывая на продолговатую золотую вещь, надетую на рог Хесеруна, и зашагал между мшистыми камнями. Тертал и Хесерун все еще не могли решить, следует ли им доверять незнакомцу, но понимали, что по собственной трусости могут потерять шанс быстро добраться до Бмулкиной. Поэтому они обменялись понимающими взглядами и, осознав, Все сопутствующие риски поспешили за эбедом. Едва приметная дорожка запаха велась среди огромных скал, толстых стволов, древесных тихо-зеленых и густых, кустистых, ощерившихся длинными шипами, но эбет следовал по ней с такой легкостью, как будто шел вдоль подвешенной в воздухе светящейся паутины, безошибочно указывающей ему путь. Он ни разу не колебался, всегда знал, где нужно повернуть, где развернуться, а где подняться чуть выше. Тертл не прекращал восхищаться. Он был так очарован его ориентацией на местности, чутьем и наблюдательностью, что не сразу понял, что запах Эбеда щекочет ему ноздри, притягивает к себе внимание и очень напоминает потерянные следы нюхачей и зелениц. Исходивший от Эбеда запах в своей основе содержал запах любого нормального каземандиса, но эта знакомая сердцевина была обернута другими ароматами восходящими к пропитанным солнцем листьям и медленным движением корней глубоко в сырой земле. Источником этих ароматов был, без сомнения, необычный тихо-зеленый мех Эбеда. Однако запахи эти не были такими сильными и стойкими, как таящийся прямо под ними дух Казимандиса, поэтому после прохождения нюхача они довольно быстро улетучились с тропинки. И спустя некоторое время На ней не оставалось лишь сердцевина каземандисевого запаха. Из этого следовало, что места, где давным-давно проходили нюхачи и зеленницы привычно пахли казимандисами а те, что они посетили недавно, содержали сочный аромат редких травяных тихо маскирующих каземандистскую суть. Тертл собрал в голове эти мысли и пришел к выводу, что на склоне, там, где у него оборвался след, соединяются два следа, старый и новый. И вот что сбило его с толку. Он обрадовался, что ему, наконец, удалось разгадать эту загадку и подумал, что, возможно, стоит поделиться своим открытием с Хессируном и Эбедом, хотя для Нюхача в этом, вероятно, нет ничего нового. Но прежде чем он успел обдумать все за и против, Эбет остановился и, не глядя в их сторону, сказал. «Это здесь». Потом присел на корточки и втиснулся в узкий проход, вырытый под толстым стволом поваленного ветром дерева. Он пополз внутрь и исчез с другой стороны. «Вряд ли я туда влезу», — произнес Хисерун. «Подожди минутку», — успокаивающе сказал Тертл и просунул голову вглубь прохода. Достаточно было беглого осмотра, чтобы понять, что щель не столь узка, как кажется. Ощущение тесноты создавали свисающие с коры лишайники тихозелёных, оптически уменьшающие проход. Тертел отступил назад и посмотрел на Хессеруна. «Лезь», — сказал он. «Места достаточно. Я подтолкну, если у тебя возникнут проблемы». Хессерун не проявлял уверенности. «Я не думаю», — пробормотал он тихонько. «Иди, а то зеленый сбежит». Слова Тертала дошли, видимо, до нужного места в мозгу Хессеруна, потому что он вдруг ахнул, отчаянно бросился вперед и, на удивление, бодро нырнул под ствол дерева. Вопреки опасениям, он не только без малейших проблем втиснулся в проход, но и преодолел его быстрее Эбеда, в чем, вероятно, ему очень помог страх застрять. — Ты кидаешься, как кунак за личинками! — крикнул ему вслед раздраженный тертл и тоже пополз под ствол. С другой стороны, на небольшой круглой полянке, затеянной ажурными ветками игольчатых тихо-зеленых, его ждали не только Эбет и Хессерун. Были там еще двое других каземандисов, а точнее зеленый каземандис, с так сильно выгнутыми назад рогами, что они походили на вторую пару ушей, и большая каземандиска, действительно большая, намного больше Хессеруна. Она напоминала каменный куб, поросший подстилочным тихо мехом. Между ее задних ног покачивалось огромное вымя. Тертел никогда прежде не встречал эту каземандиску, но как только он на нее взглянул, чувство уверенности остро кольнуло в мозгу. «Это должна быть она, Мулкина!» Однако Тертал понятия не имел, откуда в нем эта уверенность взялась. Зеленица смотрела на золотую вещицу, надетую на рог Хисеруна, который почтительно склонил голову, Тертал подошел к ним, осмотрел чудовищное имя и спросил, «Тебя щекочут тихо-зеленый, когда ты пасешься». Все посмотрели в его сторону, но она заговорила. «Ты бы знал, если бы тебе самому было чем похвастаться. Но, насколько я вижу, нам не о чем говорить». Тертал онемел. Он смотрел в ее спокойные темно-синие глаза, над которыми возвышались величественные рога, покрытые густым мхом, И искал в мыслях какую-нибудь злобную реплику, которую можно было бы швырнуть ей в морду, но впервые за очень долгое время ему ничего не приходило в голову. — Не трать свое существование на такие вещи, Тертл, — сказала она. — Вы потратили уже достаточно времени, чтобы добраться до меня. Зачем вам это все понадобилось? — Я? Я потерял след, — выдавил из себя Тертл. «Ты сам себя потерял, а не след, правда?» Остальные Казимандисы молча наблюдали за ним, и Тертал с удивлением обнаружил, что вовсе не чувствует себя неловко. «Да», — ответил он, — «я был слишком самоуверен, мне нужно поскорее...» «Вот именно. Я рада, что ты уже это раскусил, но оставь на потом. Пережуешь по дороге к передатчикам. Вам нужна их помощь». Потрясённый Тертл вздрогнул. — Но, но, но это как дышать водой! — выпалил он, заикаясь от страха. — Каждый Казимандис знает, что это невозможно. Передатчики никому не помогают, они только обманывают, искажают и травят. Лучше держаться от них подальше. — Ой, Тертл, Тертл, ты ничего о них не знаешь. Тебе известны только рассказы старых Казимандисов, которые любят болтать про то, как передатчики плетут под землей свой собственный мир бескрайний и сияющий, словно ночное небо. Мир совершенно отличный от того, что мы знаем и видим каждый день, но неразрывно сросшийся с этим. Наверняка тебе много раз рассказывали, будто то, что они создали, в чем живут и чем они на самом деле являются, просвечивает порой между листьями и жесткими изломами коры как лоснящаяся кожа просвечивает между волосками шерсти или скрывается в лужах и осторожно движется по паутинкам в безветренные дни. Твое строго определенное мнение явно рождено этими сказками. А значит, ты привык держаться подальше от мест соприкосновения, в которых проявляется присутствие передатчиков, а также научился избегать их светолюбивых антенн, набухающих, на поверхностях вещей и не похожих ни на что другое, только на самих себя, разноцветных куполообразных клубней, стоящих на отдельных ножках. Но это всего лишь сказки, Тертл, сказки для маленьких ягнят. В них просвечивает доля правды, потому что передатчики действительно не такие тихо-зеленые и мясисто коктистые как мы, и, само собой, сильно отличаются от нас. Но дело в том, что никто не знает, насколько сказки защищают от этого знания. Они призваны это делать, потому что передатчики более странные, более опасные и более непредсказуемые, чем кто-либо мог предположить. Больше, чем кто-либо должен знать. Но они почти не интересуются нами. Во всяком случае, не так, как тебе кажется. Ты когда-нибудь задумывался, почему реальность такая плотная и дает опору нашему существованию? Почему наши тела появляются здесь, чтобы расти, укреплять свое естество, а затем распадаться на кусочки? И что на самом деле питает время нашего существования?» Тертл не выдержал и раздраженных хмыкнул: «Ты меня ни в чем не убедишь. Я свое знаю. И не притворяйся, будто знаешь ответы на такие вопросы. Это просто смешно. Мир есть мир. Деревяшки крепкие, травинки мягкие, а вода мокрая». И мы здесь, потому что мы есть. Так оно повелось. Можешь дальше рассказывать, что хочешь. Эффект всегда будет одинаковым. Ничего не объяснишь и ничего не изменишь». «Ты прав. Никто не знает, почему. И все же, заройся поглубже в эти вопросы и сам быстро обнаружишь, что как находится в пределах нашего понимания». Тертол никак не мог понять, о чем она говорит, но обдумывание помогло ему успокоиться. «Ну ладно, я опять запутался». Признался он, глядя на Мулкину снизу вверх, и тут в его сознании вдруг начал проникать смысл, скрытый в словах зеленицы. «Погоди», — сказал он, оживившись, — «минуту назад ты намекала, что передачки создают наше существование?» «И да, и нет. Сами по себе они не обладают такой силой, но кто-то давным-давно не случайно дал им именно такое имя. Они передают, Тертл. Они передают и направляют. Что? То, что излучается из подземного космоса и через передатчиков постоянно, без перерыва, миг за мигом, дыхание за дыханием, принимает форму нашего мира и нас самих. Однако тебе надо знать, что все, передаваемое ими, и твердеющее в нас и вокруг нас, содержит в себе проблески бесчисленных инопланетных миров, Ведение будущих и прошлых событий, запутанные нестабильные символы, которые переливаются неизвестными красками и дрожат, будто вынырнули с глубоководья, а также различные загадочные предметы. И последние, случается, доставляют нам много хлопот. Правда, подавляющее большинство этих предметов никогда не воплощается в твердых осязаемых формах и проявляется лишь на невообразимо короткий момент после чего сразу же исчезает, оставляя после себя размытые паутинные структуры, запечатленные в глубоких слоях восприимчивых умов, словно следы странных копыт в мягкой земле. Но есть и такие, которые, к сожалению, материализуются и вязнут в нашей реальности. Ты понимаешь, к чему я клоню? «Нет», — Прохрипел Тертл, «хотя то, что говорила Бумулкина, Само собой сплелось у него в голове в пугающе понятный узор. «Это золотая вещь. Должно быть, давно там лежала. Кто-то потерял ее, она покатилась по склону, упала в яму, застряла в мягком дне и из зарослях травы. И Хессерун случайно, как обычно, споткнулся и упал прямо на нее. Нет, в этом нет ничего необычного. Обычное совпадение, и все. Перестань пугать нас этой чушью про передатчиков, «И сними с него эту штуку без глупых разговоров. Чем скорее, тем лучше. Уверен, ты знаешь способ. Это же обычный предмет. Просто выглядит немного странно. Так как, снимешь?» Бумулкина хихикнула. «А вы пробовали?» «Что? Ну, снять эту штуку?» «Нет», — ответил Тертл, с удивлением обнаружив, что это, в общем-то, довольно странно. «Это первое, что вы должны были попытаться сделать». Тертл посмотрел на Хисеруна так, будто хотел, чтобы друг объяснил ему, что здесь происходит, и друг, глядя на него, осознал, что с тех пор, как у него на роге появилась золотая вещь, тот ни разу не споткнулся, не упал, не свалился в воду, не вляпался в собственные какашки и не столкнулся с ним, когда они вместе шли в логово нюхачей и зеленец. А сейчас он еще молчит и сосредоточенно слушает хотя еще недавно это выходило за пределы его возможностей. — Я, — сказал Тертл, — но замешкался, замолчал и только спустя некоторое время закончил. — Я не могу этого объяснить. — И не случайно, — заключила Бмулкин, — это просто невозможно снять. И вы где-то там, глубоко в душе, знаете это. Давай, Тертл, подойди, я тебе кое-что покажу. Зеленица обошла Хисеруна и остановилась у его зада. Хисерун, наклони, пожалуйста, голову, сказала она. Эбет, по моему сигналу, ты попытаешься его снять. А ты, Тертал, смотри на хвост Хисеруна. Но, вопросы потом, отрезала она, если они еще понадобятся. Хорошо, неохотно уступил Тертал. Эбет, быстро! Нюхач схватил зубами сверкающую золотую вещицу, заскрипел копытами и потянул. Сначала ничего не происходило, но потом внезапно короткий хвост Хессеруна начал сжиматься. Казалось, он плавно скользит вглубь тела. Через некоторое время он и вовсе исчез, а затем начал укорачиваться торс Хессеруна. Расстояние между передними и задними ногами быстро уменьшалось, Тертл выпучил глаза, он почувствовал в копытах холод, шерсть у него на спине встала дыбом, и он испуганно застонал. Хватит! крикнула Бмулкина. Эбет отпустил золотую вещь, и Хисерун в мгновение ока вернулся к своим обычным размерам. Он помахал хвостом. Тертол вспомнил, как дышать, протяжно ахнул и дрожащим голосом спросил Хиссерун, ты хорошо себя чувствуешь? Могучий Казимандис повернул голову в его сторону и, уставившись подбитым глазом, усмехнулся. Неплохо. «Если не считать, что эта штука не хочет отпускать мой рог». У Тертала все еще стояла перед глазами картина сокращающегося Хессеруна, и избавиться от нее он не мог. Он взглянул на Бмулкину и понял, что понятия не имеет, какой вопрос ему следует ей задать. У него пересохло в горле. Никакие слова не приходили на язык. Тертал молчал. И Бмулкина все же ответила. Как я уже говорила, вам нужна помощь передатчиков. Именно благодаря им я узнала, что вы придете. Это благодаря им вы узнали меня. Хотя мы видимся впервые в этой жизни, и только они могут передать дальше. Это нечто, что застряло в нашем мире нароге роге Хессеруна.